Запись переговоров по прямому проводу Шапошникова с главнокомандующим войск западного направления У аппарата Шапошников. Шапошников. Здравствуйте! Сообщите, как идет наступление Тимошенко. В целом успешно! Передовые части 19-й армии вышли к духовщине. Духовщина серьезно разрушена арт огнем и горит. Противник контратакует. С использованием танков. Конев выдвинул 166-ю и 91-ю дивизии в направлении Спас Углы с целью охвата духовщины с Севера. Но они были остановлены контратакой танками из глубины обороны. Я приказал Хоменко оказать ему помощь ударом от Гродно-Ншиловичи. Рокоссовский уверенно продвигается вдоль железной дороги на кардымова Штаб немецкого восьмого корпуса спешно эвакуировался из Залесова, где базировался до нашего наступления. Есть интересная информация от пленных. Девятая армия немцев сейчас вместо Штрауса командует Гот Шапошников. Как далеко продвинулся Рокоссовский? И нет ли опасности, что его части отсекут? Информация про Гота крайне интересна обеспечить отправку пленных в Москву. Что у доватора Тимошенко. Радиостанции не добивают. Сегодня отправили к нему самолет для связи кошкой. Он обещает передать важные документы, захваченные в штабе 129-й дивизии. По последним данным, его группа действует в районе между Земцовой и Слободой, к северо-востоку от Рипшева. В последнем... Обнаружен крупный немецкий штаб, вероятно, корпусной. Вземцово штаб дивизии. Доватор пока не решил, какой будет атаковать. Шапошников. Что под Не пора ли Жукову начать шевелиться? Тимошенко. Жуков настаивает на продолжение наступления. По его мнению, потери немцев еще недостаточны. Просит еще два дня шапошников у вас есть вопросы просьбы тимошенко очень высок расход боеприпасов прошу выделить еще из резервов ставки особенно крупнокалиберные снаряды жесточайшая нехватка запасных частей для танков из за чего восстановление подбитых машин во фронтовых мастерских идет очень медленно нельзя ли прислать еще РС? Очень помогают. И самолетов. Шапошников. Авиация очень нужна на юге. Я бы просил вас уступить южанам. А к вам направят полк Як-1. Очень хорошие самолеты. А через день полк бомбардировщиков. К сожалению, у нас нет пока резервов РС. Когда будут, дадим. РС и получите в первую очередь. Малые снаряды берите на авиаскладах. С Жуковым я поговорю сам. Да, и хотел бы рекомендовать вам в донесениях сообщать достоверные данные. В 16, 18, 19, 20 танковой дивизии немцев живы и здравствуют, в то время как вы сообщили об их полном уничтожении. Просьба! Вредь такого не допускать. До свидания. Тимошенко. До свидания. 23 августа 1941 года. 14 часов 18 минут. Москва, Кремль, здание Сената. 23 августа 1941 года, 17.03. — Таким образом, товарищи, в случае задействования войск Еременко в ближайшее время мы не получим того преимущества, которое бы возникло после более глубокого втягивания подвижных соединений Гудериана. Докладчик сделал паузу, и тут его перебили. — Борис Михайлович, а вы предусмотрели... «Что произойдет, если Гудериан решит не втягиваться?» Сталин подошел к начальнику генштаба и остановился, разглядывая растерянную на столе карту, испещренную отметками. «Развернет свои танки фронтом на север и ударит во фланг Рокосовскому. «Вы такую возможность сами описывали совсем недавно». Или начнет атаку против Жукова? Достанет ли у них сил? — Иосиф Виссарионович, такие планы мы прорабатывали. И если ситуация сложится, как вы сказали, обстановка на фронте существенно усложнится. Отрицать не буду. Впрочем, есть одно решение, как этого можно будет избежать. — Мы слушаем, Борис Михайлович. Командующий вытащил из кармана Френча пачку папирос и, достав одну, принялся набивать трубку. Можно заманить танки Гудериана, сделать так, чтобы он поверил, что успех близок. Ведь, как доносит наша разведка, основной целью его группы сейчас является выход во фланг Юго-Западного фронта. Совершенно верно. Данные разведки говорят именно об этом, и их эти данные многократно проверяли. Если имитировать отход наших войск с позиции между Гомерем и Новозыбковым, то у ли немецкое командование соблазна? А получится ли у наших командиров сделать такую перегруппировку, Без того, чтобы фронт не рухнул, сварливым голосом спросил со своего места Маленков. Не выльется ли это все просто в отступление, а то и бегство? Товарищ Маленков, вы так не уверены в наших кадрах? Сталин быстро развернулся к члену оргбюро ЦК. Почему сразу бегство? Мне кажется, товарищ Шапошников предусмотрел что-нибудь для страховки при таком развитии событий. Совершенно верно, Йосиф Виссареоныч. Уже сейчас отдан приказ об инженерном обеспечении в полосе новозыбков Стародуб. Почти все мосты там минируются, а при одновременном их уничтожении мобильность германских частей существенно снизится, что позволит нам вывести войска из соприкосновения с противником и отвести на заранее подготовленные позиции. Есть также возможность создать резервную линию обороны по линии Елена-Семеновка-Буда-Северная с опорой на водные рубежи. Для заполнения этой полосы обороны мы можем задействовать три стрелковые дивизии из резерва ставки. Переброска их через Бахмач дело трех-четырех дней. Кто-нибудь еще выскажет свои соображения по этому вопросу, товарищи? Спросил Сталин и, давая возможность участникам совещания собраться с мыслями, принялся раскуривать трубку. А если одновременно с отводом войск нанести удар кавалерийскими дивизиями от Гомеля на Шатил и далее на Любань. Первым выступил начальник оперативного отдела генштаба Василевский. Это заставит немцев направить часть сил своей второй армии на парирование угрозы и ослабить давление, собственно, на Гомель. Гудериан — личность увлекающаяся, поэтому весьма высока вероятность отрыва его правого фланга Под пехотных дивизий, наступающих с севера на войска Ефремова, которые, в свою очередь, будут работать на ковальный в случае наступления Еременко. Александр Михайлович, вы предлагаете послать остатки подвижных сил Ефремова тем же путем, что раньше наступала группа Бацкелевича? Вы не боитесь, что их постигнет та же судьба? Маршал всем корпусом повернулся к оппоненту. Но ведь второй кав корпус в скорости должен прибыть на центральный фронт, так что говорить об остатках сейчас несколько неправомерно. Пока в спор начальника и подчиненного никто не вмешивался. Опять же, Ефремову удалось создать достаточно прочную оборону, по восточному берегу Сожи, да и противостоять ему пехотной дивизии. А при удачном вводе маневренной группы мы создадим зеркальное отражение группы Доватора, что еще больше дезориентирует немцев. Места там непроезжие, болото кругом, так что механизация немцам не поможет. А пехота? А пехота пусть побегает за нашими конниками. К тому же в сообщении, которое вы мне показывали с утра, как раз и говорится об отсутствии крупных боевых подразделений в районе к югу от Багилева. — Товарищи, — негромко прервал спорщиков Сталин, — насколько я понимаю, необходимо дать вам еще немного времени для окончательного рассмотрения всех вариантов. Нет. Йосиф Висолевныч в ту же секунду ответил маршал Шапочников, отлично знавший, как не любил вождь, недостаточно подготовившихся докладчиков. Товарищ Василевский отлично разбирается в оперативной обстановке и, возможно, сейчас добавить детали, поясняющие его позицию.